Глава двадцать девятая. Марат Арзамасов. Первая встреча с Аней спустя целый год после нашего слизы Лизой развода вызывает у меня страх. Аня пошла характером в меня и начала принимать мои телефонные звонки лишь в последние месяцы. Да и то говорит со мной сквозь зубы. Особо не откровенничает. Отвечает на мои вопросы довольно дежурно и каждый раз сама заканчивает разговор. «Мне надо маме помочь с Матвейкой, потом созвонимся». Мне надо в школу, сегодня дополнительные занятия по математике. Мне надо ужин приготовить, позвоню позже. Мне надо Матвея отвезти в парк, он капризничает. Давай потом поболтаем. Мне надо, созвонимся позже. И ни разу она не перезванивает. Я злюсь на бывшую жену, что она заваливает Аню домашними делами и чересчур эксплуатирует её. Хотя Ане всего 15, и ей бы со сверстниками в кино ходить, а не за ребёнком присматривать». Я уже битый час хожу по квартире, не находя себе места, и посматриваю на часы. Встреча с Аней назначена у нас в кафе на Бронной в 10, а сейчас только 8, так что я маюсь, подбирая слова, с чего начать с ней диалог и как рассказать о том, что скоро у нас с Полиной будет ребёнок. Аня в прошлый раз отреагировала негативно, а в этот я дотянул почти до последнего. Скоро Полине рожать, а моя дочь даже не в курсе, что у неё появится ещё один братик. «Чего ты так рано встал, любимый?» – раздаётся сонный голос Полины. Я оборачиваюсь и вижу её в проёме кухни. «Не спится, малыш. Сделать тебе кашу?» «Фу, ты же знаешь, как я не люблю крупы!» Она морщится и поправляет растрёпанные волосы. Последнее время она выглядит измученной и бледной, под глазами залегают тёмные круги, и это меня беспокоит. «Я хочу сегодня в спа. Отвезёшь меня в двенадцать?» Полина зевает, прикрывая рот ладошкой. А затем поправляет лямку пеньюара. Несмотря на беременность, она старается за собой следить, так что я никогда не видел ее в застиранных футболках и растянутых трениках. Максимум в облегающих леггинсах, но их я запретил ей носить, так как они сдавливают живот. В голову невольно приходят сравнения с бывшей женой, о которой я вспоминаю нечасто. В бытность младенчества Ани я вообще не припомню, чтобы она выглядела ухоженной. Вечный пучок на голове с торчащими во всю сторону волосами, заляпанные кашей да смесями майки и футболки. Даже гулять она выходила в одних спортивках и кроссовках. Порой мне было стыдно появляться рядом с ней на людях, но по молодости я не мог ей сказать этого, так как боялся, что она неправильно меня поймёт. Благо, что с Полиной мне делать этого не приходится. «Возьми водителя, Поль. Сегодня у меня встреча с дочкой». «Они вернулись из Израиля?» Полина вдруг настораживается и выпрямляется, от чего то сразу же обхватывая живот. В этом мне видится какой-то посыл, но я его не улавливаю. «Да, ещё вчера. Наконец-то с детьми увижусь». Я решаю сначала наладить контакт с Аней, а уже потом потребовать от Лизы встречи с Матвеем. Несмотря на то, что в душе у меня мало что ёкает при воспоминании о сыне, так как он маленький и мы не особо часто контактировали, Умом я понимаю, что я его отец, а он мой ребёнок. «Я тогда посплю ещё пару часиков. Рано». «Хорошо, Поль. Не забудь, что сегодня к четырём к нам мама придёт». «Зачем?» – сразу же выпаливает Поля и настораживается. «В этот момент она напоминает мне нахохлившегося воробушка, но вместо умиления это вызывает у меня лёгкое раздражение, которое я стараюсь почти сразу погасить». «Мы не виделись целый месяц, и она хочет прийти к нам. Я предупреждал тебя об этом визите еще неделю назад». «Не помню». Она поджимает губы и морщится, не скрывая своего отношения к моей матери, а я чувствую зарождающийся в груди глухой гнев. За этот год, как бы я ни старался наладить контакт между мамой и женой, ничего не выходит. Они не нравятся друг другу, а в последний раз и вовсе устроили скандал». Мне пришлось как-то лавировать между матерью и Полей, и если мамины слёзы мне до боли знакомы, ведь она всю жизнь ими манипулировала, ещё когда я была женат на Лизе, то вот Полинины причиняют настоящую боль. Будь умничкой, любимая, и постарайся не скандалить. Хорошо? Я подхожу к ней и целую её в лоб, а сам кладу руки ей на поясницу и стараюсь размять её, зная, как ей тяжело». Я не начинаю первый Марат, ты же знаешь. Но у меня гормоны, а Лариса Олеговна хочет, чтобы я стирала вещи вручную в нашем джакузи. И знаешь, что она сказала в прошлый раз? Что в её время в поле рожали ничего. А я всего лишь рассказала ей, что хочу родить в воде по современной методике. Она возмущённо бурчит и поднимает голову. Ты знаешь, что я против, Поль. Обычные роды в частной клинике, где я всё уже оплатил. Всё, разговор окончен». Я пытаюсь закрыть эту тему, так как уже много раз мы с ней ругались на этой почве. Но в этот раз она хоть злится, судя по гневно сверкающим глазам, но соглашается. «Надеюсь, ты придёшь к пяти, Марат? Ты же знаешь, что нас лучше не оставлять наедине. А лучше давай назначим встречу в ресторане. Недавно на углу открылся новый ресторанчик, говорят, там лобстеров обалденных подают. м нет хватит уже ресторанной еды». У меня уже желудок её саботирует. Хочу что-нибудь домашнее. Может, супчик сварганишь? Мой желудок при упоминании наваристого бульона выдаёт забористую трель, а я сглатываю, скучая по фирменному рассольнику Лизы. Пожалуй, это единственное, что меня беспокоит после развода. Супчик? Фу, отварки мяса такая парилка. А супы я вообще не перевариваю, ты же знаешь. Максимум том-ям. «Ты можешь сегодня хоть что-нибудь приготовить, Полин?» Говорю я слегка раздражённо. «А что ты хочешь? Можем суши заказать?» «Я мужчина, Полин, и предпочёл бы мясо. И ты уверена, что тебе в твоём положении можно сырую рыбу? А если инфекция какая?» Я киваю на её уже довольно внушительный живот, сильно переживаю из-за нашего прошлого. Умом понимаю, что теперь её окружает круглосуточная охрана, Да и её бывший муж сидит в тюрьме. Но инстинкты кричат, что нужно быть на чеку. «Милый, ты же знаешь, что сказал врач. Если организм чего-то хочет, нельзя идти ему наперекор. Это значит, что нашему малышу не хватает каких-то витаминчиков». «Сырая рыба в этот рацион не входит. Я даю взглядам понять, что ни о каких суши лучше не заикаться. И Полина обиженно дует губы. Слишком часто в последнее время пользуется этим приёмом» так что на меня не действует. В общем, приготовь что-нибудь. Не хочу выслушивать потом от мамы, что ты на кухню полная неумеха. «Опять твоя мама», шипит уже Полина, выходя из себя, и топает ногой. «Так если тебе нравится, чтобы жена была домашней клушей, и только и делала, что варила борщи да щи, то так бы и оставался со своей лиской а не мне в любви признавался. Ты знал, что я к готовке не особо склонна, а теперь хочешь, чтобы я превратилась во вторую Лизу?» «Не передёргивай, я такого не говорил, но так продолжаться больше не может. Когда родится ребёнок, чем ты его собираешься кормить? Роллами и бургерами?» «Бургеры — это вредно для фигуры». Морщится Полина, и я едва не закатываю глаза. Она всегда сводит все разговоры к себе, но замечать я начинаю это только сейчас. «Всё, я поехал, Поль. Лёня отвезёт тебя в твой спа, а после сделай что-нибудь незамысловатое, хотя бы бутерброды». И не забудь, что у мамы аллергия на грибы. Всё, что угодно, кроме рецептов с грибами. Я быстро целую жену в лоб и буквально вылетаю из дома, не желая продолжать спор. Он может с лёгкостью перерасти в крупный скандал, а приходить на встречу с дочерью в растрёпанных чувствах мне не хочется. Мы не виделись с ней целый год, и мне нужно наладить с ней контакт. Когда я вхожу в кафе, ищу Аню взглядом, а когда нахожу, выпадаю в осадок. Сначала мне кажется, что я обознался, но когда подхожу ближе, отчётливо вижу, что это точно Аня. Она поднимает взгляд и вдруг надувает большой шар жвачки. Тот лопается, а она продолжает двигать челюстями. «Аня?» — выдыхаю я, а сам продолжаю стоять истуканом. Вместо ангелочка с длинными шелковистыми волосами за столиком у окна сидит панк с розовыми волосами и пирсингом в губе.